Глава 13. Первый урок. Часть 1. Стрелять. Глупо переспросил Фауст, вспоминая, как такой же снаряд сделал дыру в лобовом стекле внедорожника. Но, вероятнее всего, это замешательство помогло Наренсону выжить, когда бластер выстрелил, выплёвывая пулю с расплавленной начинкой. На водительском месте уже никого не было, судя по тому, что Колека видел в появившейся дыре Через секунду автомобиль Джеффа вильнул и ударил противника в бок, разом смещая в сторону проносящиеся ряды контейнеров. Он выжил. С облегчением выдохнул Фауст. "Ан вежил", разочарованно добавил ИИ. "И теперь у этого индивида больше шансов нас уничтожить. Говори нормально. Ты же вроде решил стать живее, а тут индивиды уничтожить". Так и скажи, что нас хотят отправить к предкам путём изначально неравной гонки, в которую я так глупо сунул свою жопу. Регулус замолчал. У Фауста перед глазами мелькнула табличка: Сбор фонетической модели, сбор лингвистической модели, создание субличности. Что ты там задумал? В ответ тишина. Слава создателю, все указатели работали в прежнем режиме. Поэтому Фауст просто переключал передачи и летел вперёд, сокращая дистанцию между собой и Джеффом. На Ринсон хорошо оторвался. А если на чистоту парень был в ужасе от перспективы так глупо погибнуть. Он даже не дал цель турели, бесполезно висящей на крыше. Этот выстрел в окно он стал поворотным. Когда Джефф увидел первую дыру в лобовом, его обоял гнев. Когда ему прострелили фару, снеся добрый кусок крыла, он задумался. Сейчас он вдруг понял, что недооценил противника. Ой, как недооценил прямо, как тогда в баре. Сейчас наследник не допустит такой глупой ошибки, поэтому он выжимал все мощности своего 6-литрового двигателя, набирая скорость, чтобы финишировать первым. Фауст ехал следом. Расстояние сокращалось. Оба участника пролетели стартовую линию. Первый круг закончился. пошла безопасная зона, за которую сравнительно маленький автомобиль смог набрать приличную скорость, догоняя гигантский внедорожник. Прострели иё шины. Вдруг сказал кто-то к горячему нетерпеливым голосом, будто игрок в казино ставищий последние трусы. Регулс, что ты с собой сделал? заткнись и стреляй по шинам, иначе этот кусок стрёмной жопы придёт на финиш и поймает тебя. Ты понял? Азартно закричал И. Понял, понял. кивнул сам себе Фауст. Теперь Реглус стал черезчёр эмоциональным. Модель Кавон скопировал какого-то работника завода или наркомана. Движения Фауста многократно ускорились, хотя казалось бы, куда дальше? Парень врубил новую передачу, пошёл отчёт до поворота, показывая время. Стабилизировав скорость несущееся авто, Фауст пристроился сзади и вытянул руку из окна. Выстрел. Ещё один. А у тебя же нет ног, а не рук или глаз, глумился Реглус. Да транс. Я знаю. Не мешай мне. Тебя мешает то, что ты думаешь, что умный, саркастично выдал искусственный интеллект. Задолбал. Фауст выдернул гарнитуру с виска, больше он не будет слушать зарвавшегося ИИ. Целиуказатели продолжили работать, а большего и не надо. Фауст выдохнул и прицелился. Два выстрела прошли мимо, а лишь один слегка чиркнул борт машины и выбил зеркало заднего вида со стороны пассажирского сиденья. В ответ на это турель на крышу повернулась. Джефф наконец-то решил уделить немного внимания на перестрелку. Он слегка отошёл от треммера и взял в левую руку джойстик управления. Подобная турель могла и сама захватывать цели, но частая проблема в том, что если её вовремя не остановить, она может навратить лишнего, поэтому старые джойстики для управления всегда в ходу. Джефф связал картинку с камеры заднего вида и поставил её перед глазами, пользуясь линзами Имуса, и открыл огонь. Фауст завелиал, кидая авто в разные стороны, чтобы минимизировать урон. "Да иди ты на хрен", прорычал парень. Он выжал педаль газа, набрал обороты и воткнул следующую передачу, решая обойти Джеффа по широкому внешнему кругу на повороте, где недавний неловкий выстрел снёс зеркало. План удался. На повороте Фауст попал в слепую зону и тут же воспользовался таким подарком. "Он? Ты только посмотри", цокнул языком Карл. Начальница службы безопасности так увлеклась, что забыла, где находится, кто рядом с ней стоит. Вот застранец. Он решил пойти на обгон по внешней полосе. Тому на Ренсона как раз не хватает зеркала. Давай, ну же, ну, поддакивала Алисия. Две женщины подошли к краю, поставив локти на бортик, отделяющий край крыши. Обе раскраснелись и очень переживали. Карли было не за чем переживать. Она все выполнила правильно. Но вот мандраж хозяйки передавался ей как никогда сильно. И что такого одна из богатейших женщин континента усмотрела в этом малом? Тут явно замешан какой-то очень серьёзный интерес. Да и не у одних лафае, похоже. Второй флаер на соседней крыше просто стоял у самого края. Из него тоже наблюдали за гонкой. Обошёл. Смотри, обошёл. И что дальше? Лар. Да, я так и подумал, Корвус. Он сейчас выстрелит в колесо. Правильно. Мужчина в кресле смотрел на гонщиков, и его пульс все учащался. Да, да. Нет. Фауст в этот момент тоже кричал. Нет. Транс. Пуля прошла мимо. Такой удобный момент, но она ваткнулась в заднюю дверь, оставляя оплавленную дыру. В внедорожник и спорткар вошли в поворот. Момент упущен. Ахрен тебе. Сейчас кое кому будет плохо. Пробормотал Фауст. Парень глянул на запасную обойму и индикатор заряда пистолета. Ещё 8 выстрелов. Отлично. Плюс обоймы на 15 рядом. Карвос, ты это видишь? Да, Лэр. Полагаю, мальчишка разозлился. Верно. Он стреляет и стреляет. Сейчас машина на Ренсона походит на какую-то мишень. Я не вижу логики в его действиях. Думаешь, он действительно так отводит душу? Всё возможно. Ты прав. Казен задумчиво покусал губу. У этого паренька каждый день проходит невероятно насыщенно. Сегодня дуэль, а завтра что? Даже боюсь представить. Лар. Ты видел его волосы, вдруг спросил мужчина. Дворецкий не стал спешить отвечать. Это может быть совпадение, не более, взвешивая каждое слово, сказал слуга. А тогда что здесь делает она? Мужчина кивнул на соседнюю крышу, где без труда узнал Алисию Лафайе. Дворецкий молчал. Она тоже что-то ищет. Ответы. Уверенно она обратила внимание на волосы. Ко всему прочему эти ужасные шрамы. Господин, вам не стоит сейчас переживать. Сделанного не вернешь. Я бы все отдал, чтобы вернуть еще вчера. Но теперь понимаю, что, возможно, у меня появился шанс искупить свои грехи. Возможно, наш род ждет новый виток. Не рано ли так думать? Я всегда считал, что рано. Рано заводить семью, рано признаться в своих чувствах, рано встать против отца и отстоять мнение. А когда все кончилось, стало поздно. Женщина всей моей жизни с другим. Я убил собственное дитя, а теперь просто существую как растение. Слава богу, что отец умер. Я бы не хотел, чтобы он видел меня таким. Дворецкий не перебивал открывшего свои чувства господина. Он просто молча выслушал. Смотрите, Лар, мальчик всё-таки смог выиграть. Он пробил на ренсону колесо, правда, изрешетил всю машину. Тем временем на трассе Фауст наконец-то попал и обошёл машину Джеффа. Пролетел новый круг и уже не останавливаясь, сделал ещё один. На финишной черте его уже ждали радостные друзья. Да, наверное, так можно назвать некоторых из них. Сабина стояла будто ледяная твердыня, делая вид, что ей все равно. Киран буквально прыгал, они сви обняли друг друга от радости, а затем расступились, смущённые таким проявлением чувств. Похожий на выхвавший из боевых действий автона Ренсона, прикатил через минут 5. Сам наследник вылетел из похожего на решето джипа и тут же накинулся на Фауста, выхватив у одного из своих друзей пистолет. "Какого хрена?" заорал он. "Решил меня подставить? Бластер взял?" Правило меня запрещено, пожал плечами Фауст. Я сейчас покажу тебе, что не запрещено в этом городе мне. Джефф, хватит! Вся компания на Ренсона молчала, лишь Лысый смог возразить приятелю. Ано того не стоит. Не мешай мне! Бешено вращая глазами, сказал наследник. Вы ничего не видели? Положите оружие, руки за спину, лицо в пол. Вокруг загорелись два десятка фонариков. Оказалось, что всё уже давненько в плотном кольце военных, а над головой за свистел висящий флаер. К машине подвели пятерых мордоворотов, поставив на колени, руки каждого были завязаны пластиковыми стяжками. Любое сопротивление будет караться, проревел наёмник через усилитель. Да кто вы, блять, такие? вырвалось у Джеффа перед тем, как его наследники Нариншонов заставили встать на колени, а после ткнули на грязный асфальт. Фауст стоял, мрачно смотрел на прибывших. Т-т-т. Показал главные группы наёмников на компанию Фауста. Он, как и все, скрывал своё лицо. Вы свободны. Уходите. Мне кажется, или это наш домашний флайер? указала Сабрина наверх. Киран почесал затылок. Я даже не знаю. Идём отсюда, произнёс Фауст. Правильно, поддержала Сабрина. Уходим, а они сами разберутся. Все сели по машинам и стали выезжать из доков. Два флайера тоже покинули крыши, зрители поспешили по домам, направляясь куда-то наверх, где обитала знать. Кирен предлагает всё это отметить, сказала Сабрина. Езжай в Электо. Такой боли Фауст не испытывал при пробуждении никогда. В Арту расбилась пустыня, горло жгло. А из желудка поднималось что-то мутное и невообразимое. Голова кружилась, глаза еле-еле открывались, было больно даже дышать, не говоря уже о какой-то мысли или слове. Что-то на периферии не давало покоя. Слегка поразмыслив, Фауст вдруг понял что. Нога слегка дёргалась, он будто выжимал газ, и всё ещё был где-то в гонке. Парень тупо уставился на ногу. Что? Почему так происходит? Мысли породили боль, которая в свою очередь сделала жизнь намного невыносимее. Точно. Спустя 5 минут странного поведения ноги догадался коллега. Он же сам дал регласу добро на управление ногами вчера, чтобы тот мог эффективнее управлять педалями. Покопавшись в кармане, Фауст прилепил гарнитуру на весок. Что? Ты знаешь, сколько времени? Почти 9, без 10 минут. Ответ потребовал почти всех сил, и Фауст едва не умер от головной боли. А во сколько тебе на первую пару? Знаешь? Да. Фауста поразило понимание. К 9:00. Только сейчас под волной страха и адреналина он понял, где находится. Как я оказался в грёбаной ванной? Я что, тут спал? Это отель Электа. Но кто же тогда спит в моей кровати? Если я здесь, Фауст выбрался из углубления в ванной, после чего прошаркал в основные покои, где ему предстало странное зрелище. Стоит упомянуть заранее, что парень с окраины союза никогда в жизни не пил алкоголя, тем более до такого состояния. Бутылка с водой. Это замечание быстро выбило остальные мысли. Тело вернулось к первобытным инстинктам, Фауст накинулся на воду и быстро высусил всю ёмкость. Хорошо. Он ещё раз осмотрел номер. Первым взглядом, конечно же, упал на кровать, где лежала Ви. Коля тут же сморщился. Жар внизу живота стал растекаться и побуждать к неприличным мыслям. Спасаясь от жары, девушка разделась, оставшись в нижнем белье, и выбралась из-под одеяла, закинув на него ногу. Ви мило сопела и даже не проснулась от всех этих скачек к водопою. Дальше взгляд зацепился за общий бардак: коробка из-под пиццы, раскиданная одежда, бутылка с вином, пустая два бокала. Судя по всему, тут была вечеринка. Интересно, это они сви такой устроили? Элисабрина с Кираном тоже принимали участие. Громко хлопнув дверью в ванную, Фауст подождал, пока Виза шевелится и стал умываться. "Фауст!" закричала девушка, от чего голова Калеки чуть не лопнула. "Мы опаздываем, мне нужно в душ". Когда Фауст вышел, Ви стояла в одной футболке, а парню открылся вид на стройные ножки и круглую попку, от чего он тут же засмотрелся на потолок. "Я буду через 5 минут". Девушка захлопнула двери и начала приводить себя в порядок, пока Фауст анализировал свои чувства. Неужели его так догнал пубертат? Вопросы одни, вопросы. Фауст вдруг понял, что Вивь скоро выйдет из ванной, а там вряд ли есть её вещи. Значит, он снова увидит приятное глазу зрелище. "Подай, пожалуйста, мои вещи", крикнула Вивь из душа. "Вот транс", пробормотал парень. Вий вышла из ванной через пять минут, как и обещала, после чего оба студента быстро собрались и побежали на парковку. Машина стояла внизу и выглядела как бродяга на светском приеме среди ярь одетых гостей, вся в мятинах, сколах и царапинах. Фауст с хрустом открыл дверь и сел за руль. Авто завелось без проблем, но когда двинулось вперед, уши уловили хруст. Парень понёсся по улицам города, моля создателя, чтобы никто из полицейменов не остановил его по пути в академию. Проблем не случилось, и оба опоздавших добрались за 10 минут, всё равно не успевая на занятия. О входа в академию Ви и Фауст быстро попрощались и разбежались в стороны. Ещё минут 20 ушло на то, чтобы добраться до нужной аудитории. В итоге, когда Коллега вошёл внутрь, его встретили десятки удивлённых взглядов и стоящий за рабочим столом профессор, точнее, профессорша. В списке предметов инженерию ввёл некий Д. Альс. Мущина, как подумал Фауст, но нет, это оказалась женщина лет 30 с бионическим протезом вместо правой руки. Коротким кара, она носила юбку и доходящий до колена халат, а на рубашке висел бейджик, гласящий: "Диана Альс. Прошу прощения за опоздание, мистрес. Могу я присоединиться?" спросил Фауст, останавливаясь у двери. "Добрый день, Лэр." Фауст. Фауст Лоуэлл. Я новенький. Наслышано, кивнул профессор. Видимо, вы считаете, что правила на вас не распространяются. Поступить после начала обучения, прийти после начала вашего урока. Как думаете, Лайер Лоуэлл, такое повторится впредь? Думаю, нет, мистрис. Я тоже так думаю. Иначе вы будете наказаны. Но сегодня вам повезло, и мы только закончили знакомство. Присаживайтесь. Диана махнула рукой, показывая на свободное место. Все первые ряды были заняты, поэтому Фауст внутренне посетовал на вчерашнюю гулянку и сел за последний стол наверху. Итак, дамы и господа, начала Диана. Мы уже прошли достаточно материала. Вы чинили простейшие устройства, но суть инженерии не в том, чтобы быть простыми ремесленниками. Боевая инженерия включает в себя намного больше опций, чем обычный факультет. Здесь вы учитесь понимать слабые места роботов, чтобы в будущем, если когда-то встретитесь с трансформерами лицом к лицу, могли выйти из драки живыми. Профессор сделал паузу, чтобы провести по аудитории внимательным взглядом. Ранее боевая кафедра была отделена от инженерного факультета, но затем для большей эффективности решено было сделать несколько нововведений, а точнее, теперь вы Будущие выпускники сможете быть более универсальными в боевых условиях, плюс отдельно изучите такие Дверь аудитории открылась. В аудиторию ввалились ещё четыре студента: парень, напоминающий скалу, настоящий громила, девушка с выбритым с одной стороны виском и ещё два парня: пухляш с детским лицом и интеллигентного вида ботаник в круглых очках. Снова вы. Снова опоздание. Диана закатила глаза и показала на последний ряд, куда вся гурьба и направилась, присаживаясь рядом с Фаустом. Тоже опоздавший, Пухляш протянул парню руку. "Я, Колин". Фауст пожал руку Колека. Девушка тут же закатила глаза, полностью теряя интерес и начала пожирать преподавателя глазами, чтобы реабилитироваться. "Отлично. Раз все в сборе, могу продолжить". Только сейчас Фауст обратил внимание на какой-то ящик, закрытый тканью. Диана стёрнула покров, открывая всем вид на маленького трансформера в клетке. Он тут же стал бросаться на металлические прутья, шипя и издавая мелодичные звуки. Трансформер выглядел как обычная кошка, разве что механическая: аккуратные ушки, четыре лапы и хвост, глаза, горящие красным, и острые лезвия когтей. "Какая милота", произнесла девушка с первого ряда. Диана улыбнулась. "Это робот-разведчик. Хоть и на выглядит будто домашний котик". Он способен создать множество проблем. Эта модель очень распространена среди андроидов. Как вы можете понять, основой ему послужили наши пушистые друзья. Но кроме этого, он имеет крылья и может проводить очень много времени в воздухе. Диана хлопнула в ладоши. Из за незаметной двери позади кафедры вышел лаборант. Он поставил на стол рядом с клеткой несколько чемоданов. Откуда достал устройства, похожие на пистолеты? Точнее, это были пистолеты только в разном техническом состоянии. А теперь я дам вам задание. Вы должны починить это оружие. Хитро улыбнулась женщина.